Эпилог. Первое, что я увидел, когда открыл глаза, это встревоженное лицо Дениса. Причем сразу же стало ясно, что он рассматривает меня через прозрачное стекло медицинской капсулы. Нечто подобное я наблюдал, мне кажется, уже бесчетное количество раз. У нас на Аресе стояло примерно такое же оборудование. Как-никак, рейдер здесь, на стапелях этой станции, был построен. Он, конечно, за время наших странствий по большей части самостоятельно изменил свой конструктив. Кое-что добавил и улучшил то, что изначально было установлено. Похоже, все действительно закончилось, и я смог благополучно выйти из генерации. Буря, это ты?» — послышался знакомый голос. «Сто раз просил тебя называть меня Бором», — попенял я ему в ответ. «Я — это я». А теперь попробуй в двух словах объяснить мне, что происходит. «После пройденной симуляции ты уже три часа находишься в каком-то странном психофизиологическом состоянии», — пояснил брат. «Так я все-таки ее прошел?» «Прошел, но потом впал в какой-то ступор. Искин пытался определить, что с тобой, но вытянуть что-то из него проблематично. Хорошо, хоть разрешил рядом с тобой находиться. Вот я и караулю. Главное, что ты очнулся». Внезапное изображение брата пропало. Вот он был, и вдруг его моментально не стало, а вместо него послышался характерный знакомый голос. «Докладывай, гвардеец!» «Искин, ты что ли?» — спросил я. «Что происходит? Куда Денис пропал?» «Личность и квалификация подтверждены. Возвращен статус и заново проставлена нейрометка. Бионейросеть ожидает моей команды на активацию». «Твоего брата я временно изолировал». «Значит, она восстановилась?» «Уже позитивная новость». «Частично. Пришлось немного подлатать. Причем должен сказать, что конструктив вашего нейроустройства оказался очень сложным. Гибридные технологии, но в основном я разобрался. В данный момент функционал принудительно отключен». «Должен сказать, что стандартная аттестационная симуляция пройдена тобой несколько часов назад, однако по ее результатам у меня имеется к тебе достаточно много вопросов». «Поверь, у меня тоже. И знаешь, какой самый главный? Какого хрена ты засунул меня в этот компилляр? И вообще, откуда он взялся?» «Ты прошел стандартную аттестационную симуляцию. Пласт памяти об этом мною полностью изучен». Но дело в том, что, судя по последним показаниям и контрольной сверки ментокопии, обнаружен нерасшифрованный дамп. И, скорее всего, то, о чем ты говорил, является следствием программного сбоя. Предлагаю объяснить мне, что произошло. Коротко и по существу. «А что это ты раскомандовался? Я совершенно точно помню, что ты меня инструктировал перед отправкой и сам рассказывал про то, что отправил туда моего брата». Имплант потом какой-то ставил, прямо в висок. Борвинт. В виртуальных симуляциях давно не используются имплантируемые устройства. Вместо того, чтобы спорить, предлагаю просмотреть протокольную запись твоего согласия на прохождение аттестации. Мир мигнул в моих глазах. Я снова оказался подвешенным в черном пространстве, а передо мной возник экран, на котором начала воспроизводиться видеозапись. Пришлось потратить несколько минут на просмотр. Причём оказалось, что ничего из того, что я прекрасно запомнил, там не отображено. Разговор между мной и Искином действительно присутствовал, только никакого упоминания о компиляре в нем не было. После этой записи настал черед аттестации. Тут пришлось перематывать. На ней я действительно выполнял многочисленные задания. Только вот почему-то не находил у себя в голове этих воспоминаний. «Какая-то херня получается», — пробормотал я, когда воспроизведение закончилось. «Почему тогда я про аттестацию не помню?» «Бифуркальное наложение воспоминаний. Ложные наслоились на реальные. Причина пока не определена», — пояснил Искин. Вполне возможно, тело, на основе которого был воссоздан ваш организм, имело глубоко спрятанные и внезапно всплывшие пласты памяти. Произошел микроколлапс нейронной сильвопары. Есть и еще десяток разнообразных причин, которые могли поспособствовать инциденту. В данный момент это уже не актуально. Сейчас мне нужно довести до тебя более важную информацию. «Да уж, загрузил ты меня». «Ладно, давай, выкладывай. Что сказать-то хотел?» Исходя из полученных мною данных, я принял решение применить третью часть специального боевого устава военно-космических сил Империи «Арай» во исполнение особого уложения о нерушимости государства. «Что это значит?» — не понял я. «Это значит, что, вполне вероятно, я являюсь единственным старшим военным руководителем Империи», и обязан действовать в соответствии с чрезвычайными протоколами. О двух сохранившихся очагах нашей цивилизации мне уже известно. Благодаря тебе. Поэтому я принял решение откомандировать тебя вместе с Аресом в собственное подчинение. И что это несет конкретно для меня? К сожалению, ты единственный адекватный актив, который мне доступен в данный момент. Поэтому я буду использовать тебя согласно чрезвычайному протоколу. пояснил Искин. «И что тебе нужно?» «Требуется посетить несколько ключевых миров, некогда являвшихся частью нашей империи, и выяснить сохранность необходимых ресурсов для построения нашего государства заново, после чего изучить состояние дальних форпостов». «Постой, похоже, тебя куда-то не туда понесло. Прошли тысячи лет. Ты же сам должен понимать, что это бессмысленно. Да и зачем? Кому это нужно?» «Мне?» — безапелляционно ответил Искин. «А теперь и тебе». Голос доброжелательного тона резко перешел на требовательно сухой. «Или у тебя проблемы с субординацией, гвардеец?» Все у меня с ней нормально», — попытался успокоить я эту неуравновешенную личность. «И к этому мы обязательно вернемся. Но я хочу до конца понять, что только что со мной произошло. Что это вообще за развлечение такое?» «Поясни», — терпеливо поинтересовался Искин. «Я говорю про виртуальную игру, в которую ты меня засунул, со всеми этими доминантами и вполне реальными ублюдками, которые думают только о том, как бы тебя прикончить и обменять на игровую плюшку. Откуда вообще могут взяться такие подробные воспоминания? Может, ты сам подправил протокол? А сейчас мне тут рассказываешь?» Судя по твоему поведению и нелогичным высказываниям, у тебя произошел какой-то психический сбой. Технология симуляции отлажена. Но я, в принципе, допускаю некорректные подключения в связи с расхождениями в строении твоей нервной системы. Вполне возможно, какая-нибудь твоя фантазия развилась и создала таким образом параллельный мир, в котором ты и находился. Проблема изучается. В любом случае, данное воздействие совершенно точно купировано. Расхождение по времени между реальной и ложной симуляциями также вполне объяснимо. Для того, чтобы осуществить то, что ты описываешь, требуется устойчивый канал связи, а на своей территории я контролирую все. Это технически невозможно. «Знаешь, меня убили там примерно 25 раз, и каждый из них был очень неприятным», — зло процедил я. «Я пытаюсь расшифровать полученные блоки памяти, но пока безуспешно. Без этой информации разговор о твоей проблеме бессмысленен». Как только я произведу исследование, я тебе сообщу. Денис, как? Он тоже прошел аттестацию. В связи с низкими физиологическими и энергетическими данными, исходя из полученных результатов, ему присвоена квалификация «младший научный сотрудник». На большее он не вытянул. Нейрометка проставлена, запись в личное дело произведена. Денис Сергеевич Ветров принят на службу и зачислен к тебе в штат. «А у него тоже было что-то похожее на то, что случилось со мной?» «Я же сказал, техника и алгоритмы аттестации достаточно надежны, Только ты оказался в таком нетипичном состоянии». Ой, то есть ты хочешь сказать, что ничего не знаешь ни про какой компилляр, про виртуальную игру, которая должна вознаграждать игроков после прохождения реальным предметом?» «Гвардеец, ты начинаешь меня утомлять». Если немедленно не прекратишь, мне придется применить медицинские препараты и принудительно затереть фрагмент памяти, чтобы мы больше не возвращались к этому вопросу. Подумай хорошенько, как и что, по-твоему, этот самый компилляр должен для этого сделать? Если бы существовала такая гипотетическая возможность, наверняка мне было бы о ней известно. Повторяю, у тебя произошла бифуркация стандартной симуляции, конкретные причины выясняются — «Проще сказать, произошел какой-то неконтролируемый сбой. Можешь считать, что это была твоя больная фантазия», — повторил свою версию Искин полигона. «Очень уж странная фантазия. А есть какие-нибудь данные по моему физическому состоянию? Может, оно как-то изменилось?» «Показатели изучены», — скупо ответил голос. «Ну и что там? Есть что-нибудь подозрительное?» — не унимался я. ничего кроме аномальной активности головного мозга меня интересует физика состояние организма не претерпело каких либо существенных изменений за исключением манипуляций проводимых мной но они совершенно точно не могут иметь к случившемуся никакого отношения Ах, понятно значит все это происходило у меня в разуме как то странно это все Более подробную информацию я смогу дать только после расшифровки дам по памяти. Надеюсь, с этим вопросом мы закончили. А теперь необходимо сосредоточиться на выполнении более важных задач. Приготовься к активации нейросети. «Давай, врубай», — потребовал я, и в следующую секунду у меня перед внутренним взором возник уже знакомый логотип, а через несколько мгновений загрузилось рабочее окно, и сразу же послышался голос Фила. «Командир? Ну, наконец-то! Что произошло? Логи данных обрублены, конфигурация нейрооборудования изменена, менто модули рассогласованы!» «Успокойся, Фил. У меня тут были проблемы. Нас постарались немного подлатать. Сейчас мы находимся на полигоне. Молча следи за ситуацией, и попутно нужно досконально проанализировать мое состояние. По возможности, производи настройку». Потребовал я и вернулся к разговору. Судя по всему, у тебя загрузился основной управляющий менто-модуль. Это уже хорошо. А вот с энергетической составляющей возникли проблемы. Ты попал ко мне в состоянии крайнего истощения. Большая часть энергоканалов оказалась повреждена. Пси-ядро подверглось критическому воздействию и в данный момент находится в нестабильном состоянии. Так в чем проблема? Я думаю, что смогу с этим справиться. Тем более, если ты отправишь меня на планету. «Найду еще одного гигантского червя с железой, и все придет в норму», — заявил я. «После твоего прошлого посещения станции мною был отловлен один экземпляр. К слову сказать, их осталось на планете всего четыре. И я уже пытался ввести тебе секреторную жидкость. К сожалению, неудачно. Это привело лишь к частичной деградации источника пси-энергии. Не советую больше с ним экспериментировать во избежание негативных последствий». «Отчешуеть», — протянул я. «Погоди, дай сам посмотрю», — перебил я этого бракодела и обратился к пси-ядру, а заодно и постарался лично оценить общее состояние. Ну, что сказать. Похоже, стычка с тем рептилоидом и последовавшая за ней попытка в очередной раз спасти родную планету ничем хорошим для меня действительно не обернулась. Энергоканалы, по большей части, оказались повреждены. Во многих местах просто выжжено, само ядро также лихорадило. Но несмотря на это, выработка энергии производилась, и в данный момент какая-то ее часть уже успела накопиться в хране. Сосредоточился и пустил ее всю на восстановление утраченного. Процесс этот не быстрый, но думаю, с этим все у меня получится. Хотя, честно говоря, я надеялся на то, что смогу здесь отловить червяка и при помощи него повысить свой потенциал. Что ж, не вышло. Значит, придется ждать и надеяться на то, что создатели «Основы моего нового тела» знали толк в живучести. Закончив с первичными мероприятиями, я вновь продолжил разговор. Так что там про боевой устав? Какие планы? В условиях, когда само существование империи ставится под угрозу, должны быть задействованы особые протоколы, В первую очередь необходимо произвести разведку и сбор информации, после чего начать планомерное восстановление популяции. Наследие Арай не должно быть безвозвратно утеряно. Ну и каким же образом ты собрался ее восстанавливать? Процесс разделен на несколько фаз. В первую очередь из имеющегося в хранилищах генетического материала будет создана группа клонов — На основе увеличения численности личного состава появится возможность планировать дальнейшее развитие. Параллельно произойдет запуск производства универсального токсин-репликанта. Затем, исходя из полученных вами сведений, я приму решение о месте его применения на той или иной территории. После чего начнется работа по трансформации общества и приведение его в соответствии с государственным строем империи. Третья фаза. заключается в осторожной экспансии и расширении зоны влияния. Какие-то наполеоновские планы у тебя получаются. Ты предлагаешь захватить целую планету, а потом еще и еще. Все это, конечно, логично, и наверняка у тебя есть какие-то возможности для старта. Но ты же должен понимать, что задуманное будет выполнить очень сложно. И не совсем этично. На большей части бывшей территории Империи Арай сейчас находятся совсем другие государства. Вот для этих целей мы выберем самые дальние наши форпосты. Список я тебе передам. Необходимо будет собрать всю возможную информацию, после чего я приму окончательное решение. А почему это именно ты должен принимать подобные решения? Ведь ты искусственный интеллект. Какое ты имеешь на это право? Я оцифрованная личность. По своему статусу являюсь на данный момент высшим должностным лицом империи и действую в соответствии с нормативно-правовыми актами. После принятия присяги ты обязан по требованию руководства в любой момент приступить к выполнению возложенных на тебя прямых и дополнительных обязанностей. Если мои сограждане умудрились все потерять, то я такого не допущу». «Так я же вроде Звездный Рейнджер. Ты же меня сам в корпус записал. Или забыл?» потомок? Я ничего не забываю. Это просто невозможно. В твое прошлое посещение я не обладал всей полнотой информации, а теперь после изучения всего, что стало тебе известно, допустить, чтобы то, ради чего мой вид существовал во Вселенной, исчезло без следа, я не имею морального права. Алгоритм действий составлен. Он растянется на сотни циклов и не подлежит обсуждению. От тебя же мне требуется только осуществление разведрейда». по заранее спланированному маршруту. «Что, просто попрыгать по координатам, выяснить, что к чему, и вернуться обратно?» — уточнил я. «Именно так. Это не займет у тебя много времени. Ограничения с твоего корабля после возвращения я сниму, и можешь быть свободным. Во время подготовительного периода твое участие не потребуется», — успокоил меня Искин. «Пересылай список», — попросил я, — и мне сразу же пришло сообщение, в котором я увидел два десятка координат, информацию, о которых мне необходимо было предоставить. «И что еще за ограничения?» «Неужели ты думал, что я не смогу определить местоположение и удаленно перехватить управление своим творением? Директивы Дэну доведены, координаты введешь сам, маршрут составишь». Я задумался. В принципе, не такая уж и большая плата за помощь, оказанную мне. Тем более, и заняться-то пока особо нечем. Так что будем считать этот вояж развлечением. Заодно, может, и чем интересным разживусь». «Хорошо. Я согласен. Сделаем в лучшем виде», — пообещал я, а в следующую секунду оказался уже на борту бота, практически одновременно вместе с Денисом, сразу же кинувшимся ко мне и заключившим в объятия. «Братан! Живой!» расчувствовано пробормотал он, тиская меня. «Да что со мной станется?» Помыкался и вернулся. Успокоил я его. «Мы все время пытались тебя найти. Я вон даже Эспер выучил и решил, что смогу повторить твой путь. Думал, там будет информация, как на Землю попасть». «Глупая затея, Дэн. Тебе еще повезло, что Искин засунул тебя в виртуальную симуляцию. Я испугался, что он отправит тебя на планету, а там сдохнуть легче легкого». «Что с землей, Борь? Ты ведь нас тогда вышвырнул через червоточину. Тебе удалось справиться?» «Удалось», — вздохнул я. «Не без последствий, конечно, но жизнь у нас дома сохранилась. Там сейчас такой кавардак творится на планете, мама, не горюй. Но, думаю, все со временем устаканится. Полетели на Орес, там ребята, наверное, волнуются». «Да, давай. Знаешь, он стал мне уже практически как дом родной». «Надеюсь, с экипажем подружился?» — поинтересовался я. «С этим проблем не возникло. Я сейчас усиленно изучаю базы знаний должен тебе сказать, что это просто фантастика». «Садись», — кивнул я на место второго пилота и сам плюхнулся в кресло основного. Запустил двигателя и как только они вышли на рабочий режим, поднял аппарат над поверхностью. Плавно развернулся и вылетел в открытый космос, после чего сразу же встал на обратный курс по направлению к своему рейдеру. Обрадованный моим возвращением брат что-то безумолку рассказывал, но все мои мысли были сосредоточены на другом. Я слушал доклад Фила, и в голове назойливо возникали вопросы, на которые у меня не было ответов. «Может быть, Искин и в самом деле прав, и все случившееся — плод моего больного воображения?» Поврежденный пласт памяти действительно имелся, и ментамодуль также оказался не в состоянии проникнуть в него, хотя я мог отчетливо вспомнить каждый миг, проведенный в компиляре. Но и той памяти, которую мне предъявлял Искин Полигона, Фил не нашел. Непоняточки. А там, где такое случается, просыпается паранойя. Что за игру затеяла эта сбрендившая железяка? Возрождение Империи, ну-ну. Удачи! Пусть ограничения с рейдера снимет и валить куда подальше. Через некоторое время относительно пустое космическое пространство закончилось и настал черед осторожного облета хаотично расположенных фрагментов множества кораблей, потерпевших крушение в этой области. Но все когда-нибудь заканчивается, и вот я увидел перед собой тушу своего прекрасного корабля. Произвел опознание, влетел внутрь, и плавно опустился на поверхность лётной палубы. Нас уже встречали. Весь экипаж, видимо, узнав от Искина на нашем с Дэном возвращении, собрался в отсеке. А после того, как мы вышли из бота, все бросились к нам с радостными криками. Я уже вкратце узнал от брата все, что произошло в последнее время. Особенно опечалила меня история, произошедшая с отцом Агаты, И я пообещал сам себе разобраться с этим вопросом, как только появится возможность. Но сейчас мне необходимо было сообщить экипажу о том, что у нас наметилось важное задание. В общем-то, никто особо и не удивился. В принципе, рейд не должен занять у нас много времени. Тем более, если использовать двигатель ноль-перехода. Так что, думаю, мы быстро управимся и займемся делами насущными. Надо будет посетить того графа Нуаля и примерно наказать его, придумав ради такого дела какой-нибудь изощренный способ. А за это время я как раз и собственную энергетику подлатать успею. Передав искину ареса координаты, я попросил его составить маршрут, по которому нам в дальнейшем предстояло двигаться. Но перед этим подготовить для меня всю доступную ему информацию по этим точкам, чтобы иметь общее представление о том, что делать дальше. Раздосадованный Дэн действительно сообщил мне, что ему поступили дополнительные указания высшего приоритета. И мне пришлось его даже успокаивать, ведь он в этом был совсем не виноват. Надо было отправляться в путь, но для начала я решил как следует отмыться и переместился в свою каюту. Снял скафандр и, оказавшись голышом, инстинктивно осмотрел правую руку, на которой совсем недавно находились отметины о прохождении этапов генерации. Кожа оказалась девственно чиста. Я даже прощупал ее на всякий случай. Нет, пусто. Значит, действительно выверты собственного разума. Прошлепав босыми ступнями в санитарный отсек, я встал под горячие мелкодисперсные струи воды и начал смывать себя грязь, скопившуюся за долгое время, ведь, по сути, я первый раз мою свое новое тело. Приведя себя в порядок, постоял под теплыми строями осушителя и вышел наружу, после чего встал как вкопанный, потому что прямо на моих глазах из ничего проявлялся предмет, которого раньше здесь, в этой комнате, точно не было. И я его, черт возьми, узнал. На небольшом столике, расположенном неподалеку от кровати, возник серебристый флакончик мутагена, а в следующую секунду я услышал голос Дэна. «Командир, внимание! Зарегистрирована аномальная активность. Произвожу экстренную эвакуацию потенциально опасного объекта». После чего мутаген моментально исчез, а в следующую секунду мне на нейросеть пришло сообщение, открыв которое, я обалдел. «Внимание, победитель! Ваши действия при прохождении генерации обработаны системой. Результаты прохождения тактической симуляции признаны, и теперь вы можете получить заслуженную награду. «Предупреждение. Исходя из анализа игровых манипуляций, выявлено применение несанкционированного глифера высшего порядка. Решение о предоставлении допуска к пространственно-темпоральному ключу ограничено». На этом сообщение закончилось, но вопросы никуда не делись. Даже новые добавились, причем вагон и маленькая тележка. «Дэн», — обратился я к Искину, — «как этот предмет появился здесь?» «Что это, телепортация или что-то другое?» «Командир, никаких пространственных или гравитационных возмущений не зафиксировано. У меня нет ответа на вопрос, как этот предмет мог появиться в вашей каюте». «Спрячь пока в хранилище и ограничь к нему доступ. Попробую разобраться с ним чуть позже. Если будет возможность дистанционного исследования, то делай и держи меня в курсе». «Принято, командир, но мне нужна дополнительная информация». «Будет, все будет, сообщу позже», — отмахнулся я, натягивая на себя чистый комбинезон. А в голове крутилась и крутилась назойливая мысль. значит все всё-таки никакая это не фантазия». И что интересно за игру в таком случае затеял Искин Полигона. «Апогей. Компиляция». Автор — Алекс Гор. Читал Константин Романенко.